Глава 15 рука Эландира привычно скользила по моему плечу, изредка зарываясь в волосы. А я, прикрыв глаза, наслаждалась этими легкими ласкающими прикосновениями. Они погружали в приятную дремоту, которой очень хотелось поддаться. Но сейчас, когда возбуждение схлынуло, вместе с усталостью вновь напомнило себе и голод. Перед внутренним взором все отчётливее кружился за оставленный едой стол, находившийся буквально за стенкой. И я, наконец, не выдержала. Айл позвала, взглянув на него. «Угу. «А пойдем есть? Там еда, наверное, уже почти остыла». «Не остыла. Посуда с огревающим заклинанием зачарована», — лениво произнес тот. Однако все же потянулся и медленно сел. Но поесть действительно не помешает. Сам не помню, когда нормальную еду видел в последний раз. «Тогда в душ я первая», — поднялась с кровати и я. «Детка». Взгляд Айландира, устремленный теперь исключительно на обнаженную меня, вновь начал чернеть. «Давай в душ вместе пойдем, а?» И вот на миг даже захотелось такое предложение принять. Но в памяти вспыхнуло предупреждение об ограниченном времени — Так что я только выразительно повела плечом и отправила Айлу воздушный поцелуйчик, пообещав «В следующий раз обязательно. А сейчас с тобой в любой момент может связаться отец и затребовать срочно предстать перед ним, так что надо спешить». После чего направилась к двери, ведущей в ванную. «Який лор отключил, не свяжется он!» — крикнул вслед Айландир. Но я уже ёркнула за дверь. Ванная комната полностью оправдала все ожидания. Такая же бело-золотая и огромная настолько, что даже душевая кабина была размером метра два. лейкой в ней служил сам потолок. В сторону мраморного мини-бассейна я даже смотреть не стала. Боялась не удержаться и устроить внеплановый часовой релакс, наплевав на все. Так что, как не хотелось продлить удовольствие, стоя под теплыми струями, пришлось все таки вылезти. А затем, уступив душайлу, пойти разбирать пакеты с вещами. ВИП-доставка отеля привезла на выбор сразу несколько вариантов одежды. И строгий брючный костюм, и легкие блузки с юбками, и даже вечернее платье из гладкой, слегка мерцающей тёмно-зелёной ткани. Не особо раздумывая, его я и выбрала. В конце концов, раз я официально стала миссис Грейв, почему бы не польстить мужу фамильным цветом его домена, хотя бы на время обеда? А как соберемся уезжать, переоденусь во что-нибудь более удобное? Муж... Я замужем. До сих пор не могу в это поверить, хотя чувствую на руке брачный браслет. Могла ли я хотя бы пару месяцев назад предположить, что стану женой Айлендера Грейва, этого потомственного аристократа и самого заносчивого мужчины в мире? Могла ли я вообще предположить, что выйду замуж? Да скажи мне тогда кто-нибудь, что он будет клясться мне в любви, рассмеялась бы в лицо. А теперь... Теперь я не представляю без него своей жизни». Горячие руки обняли за талию, возвращая меня в реальность. «М -м, «Тебе очень идёт это платье». Мурлыкнули над духом и легонько поцеловали в шею. «Свет не мой», — улыбнулась я и крутнулась, подставляя губы. «Теперь твой», — прямо в них выдохнул Айлендир, — Следующий поцелуй получился куда менее целомудренным и куда более жарким, заставляя меня плавиться, прижиматься сильнее к разгорячённому мужскому телу и практически забыть обо всем, даже о еде. Но продолжение не последовало. Тяжело вздохнув, Айл отстранился сам. «Ты голодная, детка», — с сожалением произнес он. «Тебе действительно нужно нормально поесть». После чего, не оставляя возможности опровергнуть, развернул меня к столу и подтолкнул. Пришлось подчиниться. Правда, едва нос вновь уловил витающие над блюдами ароматы, организм окончательно капитулировал, признавая правоту мужа. Я была голодна настолько, что, едва вооружившись ножом и вилкой, набросилась на еду, даже не оценив ее вкуса, хотя тот, безусловно, был превосходным. Айландир, кстати, в скорости мне не уступал — Так что следующие полчаса прошли исключительно в совместном молчаливом уничтожении шедевров кулинарного искусства местных поваров. И только десерт, наполненный морозной свежестью ягод и легкого крема, уже сытая я, смаковала медленно и с удовольствием. Айл же, откинувшись на мягкую спинку стула, расслабленно цедил какое-то вино. Именно в этот момент со стороны входной двери раздалась мелодичная трель. «Это что?» Я недоуменно посмотрела на Эйландира. Сервис отеля опять что-то привез? Лично я ничего больше не заказывал. Тот отрицательно качнул головой и щелчком пальцев заставил дверь открыться. А в следующий миг я сглотнула. Через порог шагнул лорд Кантер Грейв, и вид его был крайне далек от дружелюбного. «Приятного аппетита!» произнес он таким леденючим тоном, словно наоборот желал подавиться. «Поели уже, надеюсь?» «Ага, спасибо», — беззаботно кивнул Айландир, заставляя меня вновь восхититься его выдержкой. «Ведь уверенно, появлению отца тут удивился не меньше меня». «В таком случае я жду объяснений», — процедил Лорд Грейв. «Сначала мне доложили, что ты как самоубийца рванул на Иару и принесли соболезнования о твоей возможной гибели». А потом, когда я уже думал, что ты действительно погиб, ты появился на Груоне, но сразу отключил связь. Какого Даша? Я должен бросать все и выискивать тебя по всем забегаловкам трона. Не знаю. Эландир выразительно пожал плечами. Тебе ведь все равно доложили, что я жив. Сейчас бы доели и сами домой прилетели. Мог бы и не утруждаться. Могли бы и дома поесть. А ты бы дал... Айландир целенаправленно выбешивал отца. Это понимала даже я, а лорд и подавно. Глава доминат Лена глубоко вздохнул и сухо спросил. «Что ты хочешь?» «От этой маленькой живучей стужи ты не откажешься, я уже понял. Что еще?» «Свою жизнь», — тотчас ответил Айл. «Без попыток втянуть меня в твою политику и интриги». «Тебе все равно когда-нибудь придется встать во главе домена, и ты это понимаешь!» «Понимаю», — не стал спорить Айландир. «Но верю в твое здоровье и надеюсь, что случится это очень нескоро. И пока это не скоро не случится, я хочу жить без твоего вмешательства. Любого вмешательства!» Лорд Грейв недовольно поморщился, но устремленный на него взгляд Айландира излучал упрямство и непоколебимость и дленник нехотя бросил. «Хорошо. Твою свадьбу с стрелой постараюсь отменить. Хотя это будет крайне сложно». Брови Айлендера что дрогнули. Он широко улыбнулся. Мм, то есть тебе даже еще не все новости сообщили?» «В смысле?» Лорд Грейв нахмурился, а затем вдруг потемнело лицом. «Какого?» Твою же мать! Взбешенный взгляд главы домен от упал на меня, заставив выпалить. А я ни при чем, я просто пыталась выжить. Свадьба для меня оказалась таким же сюрпризом, как и для вас. В четыре широких шага Лорд Кантер Грейв подошел к столу, схватил бутылку и прямо из горла сделал несколько больших глотков. После чего хрипло спросил: Ты хоть осознаешь? Что начнется, когда об этом узнают?» «Да», — ответил Эйлендир, на этот раз совершенно спокойно. «Тогда зачем? Зачем сейчас? Без хоть какой-то подготовки?» «Был невменяем. Абсолютно. Извини». На несколько секунд в комнате повисло молчание. Потом лорд Грейв сделал еще глоток, ругнулся и устало уселся за стол. «Да, как ты только выжил, эта лиловая зараза!» пробормотал он, с досадой глядя на меня. «Ведь совет даже еще одно тюремное проклятие бросил на всякий случай!» Сердце испуганно сжалось. «Что?» — охнула я. Эллен держа, резко побледнев, быстро меня осмотрел. Потом облегченно констатировал. «Нет никакого проклятия, ни малейшей метки». «Именно», — задумчиво подтвердил лорд Грейв. «О том и говорю. И очень хочу узнать, как. А уж я-то как хочу. Я ведь даже понятия о нем не имела. Но не могло же проклятие само по себе исчезнуть. Тем более Айландира рядом не было, и... Я вдруг поняла. Всё поняла. С губ само сорвалось. Дириан». Кто? И отец и сын оба изумленно посмотрели на меня. Это который Дерен? Сын до Сара жизнетворца? Уточнил Лорд Грейв. Я кивнула. Заставила его? Нет. Наоборот, сразу предупредила об опасности и предложила меня убить. А он не захотел. Пообещал, что не даст мне умереть, пока я все не исправлю. И вот, не дал. Я нервно рассмеялась. «Еще бы с Александром тебя одну не оставлял», — недовольно буркнул Айлендир. «Ну, зато мы от Тиамата избавились», — мягко напомнила я. «А сей факт должен хоть как-то примирить нас с Советом. Надеюсь на это, во всяком случае». «С тем, что от него осталось, ты хотела сказать», — поправил лорд Грейв. Пробуждение тематты внесло в ряды Совета Содружества хаос. «Мелкие кланы побежали», — хмыкнул Айландир. «Если бы». «Гораздо хуже, что побежали многие миры, особенно окраенные и радикально настроенные». Лорд Грейв поморщился. «Они и без того с неохотой шли на контакт, а теперь вовсе закрылись ото всех. Неясно, когда получится вновь наладить с ними общение». «И чего? Потеря нескольких захолустных мерков для нас такая большая проблема?» — фыркнул Айландир. «Не особо», — согласился Лорд Кантер. «Разумеется, мы вполне проживем и без них. Хотя вот, например, о потере Дагора я жалею. Там, по последним данным геологоразведки, находятся залежи интересной руды, которая могла бы стать неплохим конкурентом Металлида. Я как раз размышляла о поездке туда для налаживания связей... М да Ну да что уж теперь. По крайней мере, у нас есть шахты Кристаллин. Эйлендер пожал плечами. Так что невелика потеря. А через несколько лет, может, до горы откроется? Ты лучше скажи, что с бурей. Клан нашли?» «Нет. Все наши сканирующие заклинания показали полное отсутствие на планете Земля каких-либо магов», — ответил Лорд Грейв. «Но я не удивлен». Они столько времени скрывались, и тем более стали осторожны сейчас. Как поняли, что на Земле уже небезопасно, а у Александра появился доступ к порталам и мирам. В первую очередь он наверняка организовал эвакуацию своих. «А я рада, что они сумели спрятаться», — сказала я. «Там же женщины, дети. Они ни в чем не виновны. Я бы не хотела, чтобы их уничтожили. Тем более эти те аматы мертва, и угрозы никакой больше нет». «Угрозы-то, может, и нет. Зато желание отомстить осталось», — отметила Эйлендир. «Так что искать их все равно будут. Увы». «Ладно. Тут и без пропавшей бури проблем полно». Лорд Грейв решительно поднялся. «Так что хватит отдыхать. Необходимо возвращаться в замок». Пришлось встать и последовать за головой от Лена к выходу из номера. Хорошо, хоть лорд Кантер не стал требовать, чтобы мы летели с ним в одной диртеме. А лететь пришлось долго. Причём пределы трона мы покинули почти сразу, и большая часть пути проходила над темным, бескрайним и, похоже, совершенно непролазным лесом. По словам Айландира, там еще и болот было немерено, вокруг которых до сих пор появлялись призраки. Не людей, конечно, кладбищ здесь уже давно не делали, тем более в глуши. Зато животных, погибших в болотах, было много, причем немаленьких, хищных и при жизни весьма агрессивных. алан со своим памятным колечком и нескольких часов тут бы не продержался. Рассказами о своих похождениях в этом лесу Айл развлекал меня больше двух часов. Только благодаря этому я держалась и не сильно клевала носом, хотя спать хотелось все больше. А на исходе третьего часа полета на горизонте показался высокий черный утес. На его вершине я заметила очертания такого же черного замка с тонкими шпилями ощерившихся в небо башен. Заложив плавный вираж, дертема направилась к той из них, что находилась на востоке, а спустя несколько минут приземлилась на широкую парковочную площадку, разумеется, тоже вымущенную черным камнем. В черном-черном лесу стоит черный-черный дом. Выходя из дертемы, не удержавшись, нервно хихикнула я айл все всё-таки почему у вас такая любовь к готике?» «К чему?» — не понял он. Видимо, иномерный переводчик не справился. «Ну, ко всему такому мрачному, черному, пояснила я. «А, так это просто». Айландир улыбнулся. «Конкретно здесь скала из довольно прочного камня, и глупо было бы вести что-то другое для строительства. Ну а в целом затемнение на предметах...» «Это побочный эффект поглощающих заклинаний против призраков. Такие заклинания на Грооне используются повсеместно». «На Иаре призраков не было, а дом у вас и там не особо яркий был». «Ну, эти заклинания хорошо и против эфирной слежки работают, как оказалось», ответила эландир «Так что мы просто не стали придумывать ничего нового и взяли, что есть. А дизайнеры просто доработали остальное». Я не особо в эстетике разбираюсь, но сама представь, как затемняющий эффект защиты смотрелся бы на светлом или ярком фоне. Грязь получилась бы, да и все. Да, пожалуй. Я согласно кивнула и больше уже не удивлялась ни черному мощению, ни графитово-серым стенам коридора с темно зелёными вставками декоративного камня. Теперь, если приглядеться, действительно можно было увидеть на них темные разводы, искусно скрытые за переходами цвета и рельефной резьбой. Айландир шел медленно, позволяя мне разглядывать окружающую обстановку во всех подробностях. Благо, такую возможность предоставил лорд Кантер Грейв, сообщив, что в ближайшие часы мы ему не нужны. Мол, когда совет соберется, тогда и позовет. А пока можно отдыхать. За эти слова я лорда Грейва даже ненадолго возлюбила, потому что именно отдых нам сейчас требовался больше всего. Я зевала уже практически непрерывно, да я Айландир. Хотя выглядел лишь слегка осунувшимся, чувствовалось, держался на пределе сил. Так что, дойдя до его покоев, мы сразу завернули в спальню и, едва раздевшись, рухнули на кровать. Мне хватило лишь на короткий поцелуй, а затем, свернувшись в руках мужа, я практически сразу отключилась. Сколько мы проспали, не знаю. Но, разбуженная настойчивым стуком в дверь, поняла одно — С удовольствием поспала бы еще столько же. «Да какого ж Даша!» — хрипло выругался, обнимающий меня айлендир. «Кто там еще?» «Сожалею о том, что побеспокоил вас, молодой лорд», — раздалась из-за двери. Однако лорд Грейв требует миледи Еву незамедлительно пройти в его кабинет. Пришлось подниматься и натягивать платье, которое так и не получилось заменить на что-то другое а затем в сопровождении Айла и дворецкого Жардена идти по переплетениям серых коридоров и спускаться по лестницам в самые недра скального замка. Кабинет главы домена Тлена оказался просторным и состоял из двух связанных между собой помещений. В первом находился рабочий стол, стеллажи с документами и какими-то предметами непонятного назначения. А в следующем, через распахнутые двери, виднелся зал для совещаний и множество артефактов связи, Окон не было ни в первом помещении, ни во втором. Рассеянный свет просто лился с потолка. Встретивший нас на пороге кабинета лорд Грейв нетерпеливым взмахом руки сразу указал в зал и первым направился к длинному овальному столу. «Совету, наконец, сообщили, что вы выжили», — на ходу произнес он. «И главное, что до сих пор жива стужа». «И что они хотят? Моей выдачи и прилюдной казни?» констатировала я очевидное. «Первая половина совета, да». Лорд Грейв усмехнулся. «А вот вторая, включая пепельников, готова к переговорам. С Камераном мы успели поговорить, и тот признает, что ты дважды спасла его сына. Игнорировать этот факт он не может». «Внушает оптимизм», — фыркнул и Айландир. «Но тем не менее лично присутствовать на совете Еве всё равно нельзя». «Да, я решил так же», — кивнул лорд Грейв. «Пока нет официальных договоренностей, ей покидать Гроон не стоит. Совещание пройдет дистанционно. И, кстати, тебе на нем точно делать нечего». «Эй!» — возмутился Айландир. «Почему это нечего?» «Потому что ты уже все, что мог, сделал». Хмуро отрезал лорд Грейв и закрыл дверь в зал прямо перед носом сына. «Мы остались вдвоем». Правда, ненадолго. Почти тотчас один за другим стали зажигаться расположенные на столе ларды и вскоре за овальным столом восседали проекции около 20 членов Совета Содружества Миров. Практически весь Большой Совет, за исключением лишь нескольких Дархатов, видимо, тех самых самоизолировавшихся окраинных миров. Некоторых советников я помнила еще с того момента, когда пришлось прослушивать их голоса в поисках заговорщиков. Кого-то знала и так — Например, домен Лена, кроме находившегося со мной лорда Кантера, представляли Донатан Грейв и еще трое мужчин, среди которых был отец бывшей невесты Айландира, лорд Кавендиш. На удивление я заметила пару мужчин из разрушенной гимназии, хотя, наверное, это ожидаемо. Столь элитное и серьезное заведение, где готовят профессиональных военных, не могли оставить без непосредственного присмотра членов Совета — Причем это действительно были сильные и опытные бойцы. Я помнила, как самоотверженно они сражались, и, несмотря на то, что на них были пурпурные перевязи пепельников, не удержалась от вежливого приветственного кивка. Также в зале, разумеется, присутствовал едва не ставший мне родственником Домиана Камерана, глава домена пепла и отец Алана, а напротив него расположился досар Жизнетворец, глава домена жизни и отец Дирианы с Оба они, кстати, в отличие от многих, смотрели на меня не со злостью или раздражением, а скорее задумчиво. Зато, например, сидящий по правую руку от лорда Дасара, сухощавый жизнетворец, неприязней ни не ни скрывал. Пока я разглядывала присутствующих, зазвучали короткие приветствия, а затем иллюзия лорда Камерана поднялась. «Что ж, раз все в сборе, давайте я начну», — произнес он. После всем известных событий мы не раз обсуждали возникшую <кхм> ситуацию и не могли не признать, что времена меняются, и в катастрофе на Иаре отчасти есть наша вина. «Угу», — мелькнула мысль, — «конечно, есть». Не уследили и позволили изменчивым тварям выжить. «Да, вина», — тем временем продолжал лорд Камерана. «При неожиданном появлении наследников, доменов, подвергнутых древними законами репрессиям, мы не должны были поддаваться импульсивным решениям. Следовало попробовать сначала уладить взаимные претензии путем переговоров. К счастью, даже несмотря на столь радикальное начало нашего общения, у наследницы домена стужи хватило мужества сделать первый шаг ко всеобщему миру и устранить главную угрозу — Тиаматте — И мы, уважаемые лорды, не можем этого не учитывать. Как не можем не учитывать и то, что именно она эту тварь пробудила?» — резко возразил худощавый жизнетворец. «И не можем отбросить многочисленные жертвы». «О жертвах вам, лорд Торедо, стоило бы помолчать», — скривился лорд Донатан. «Как и всему вашему домену жизни, прикормившему радикалистов и отморозков с окраин». «По крайней мере, мы не пригрели на нагрудить целый клан изменчивых», — огрызнулся тот. «И, кстати, я бы не был так опрометчив в словах о нашей вине Домиана. Законы на то и законы, чтобы их соблюдать. Если бы их выполняли все безупречно, ситуация с Иарой в принципе бы не возникла». «Ты смеешь обвинять меня в том, что я знал о буре, вкланили арт и покрывал их?» Тотчас вызверился лорд Камерана. давайте Обойдемся без громких обвинений», — вмешался лорд Кантер Грейв. Тем более все эти вопросы мы вроде бы уже обсудили. Как предательство кланов в домене жизни с размерами компенсаций, так и впечатляющую маскировку клана Леард. Мы все своими глазами видели, на что способны изменчивы. Так что сейчас я бы попросил не отходить от темы нынешнего собрания Позиция лорда Тареда и его сторонников ясна. Однако, со своей стороны, хотел бы с ним не согласиться. Мы все понимаем, что сейчас конфликт исчерпан. Основные его виновники и, главное, те Амадте уничтожены. Более того, именно Ева сделала все, чтобы спасти Иару. Спасти всех нас. Это достойно того, чтобы мы сохранили ей жизнь. «В конце концов, Ева — лишь юная девушка, жертва чужих интриг», — произнес лорд Камерана. «И пусть она из некогда проклятого домена, сейчас, после гибели тварей из Черного озера, это уже не имеет никакого значения». «Может, кто-нибудь еще хочет высказаться?» — предложил лорд Грейв. Досар-жизнетворец поморщился и отрицательно качнул головой, пробормотав. «Лучше сразу голосовать». И тут неожиданно поднялся один из тех военных, которых я помнила по гимназии. «Высказаться хочу я». «Конечно, командур Дирт». Лорд Грейв кивнул. Суровый, подтянутый командор оглядел присутствующих и начал. «Мне действительно есть что сказать, поскольку некогда мой клан, клан морового ветра, входил в туманный домен. А этот домен, как вам всем известно, до последнего подчинялся домену стужи». Я сглотнула, чувствуя, как леденеют пальцы. Ведь если, в отличие от туманников, они выжили, значит, бросили нас, отказались или предали. А это значит, сейчас будет еще один голос против, да с аргументами. Да, перед началом войны доменов мои предки покинули туманный домен, а позже были приняты в домен пепла. Однако наш клан всегда жил по законам чести». Это было единственное темное пятно на нашем имени, и все эти столетия мы не гордились поступкам предков, но верили, что они сделали это во благо, что ушли от убийц на сторону справедливости. И я в это верил до недавнего времени. Но теперь понимаю, что они ошибались. Я видел среди членов Совета Содружества многое. Видел лгунов, торгашей, интриганов. А вот тех, кто готов пойти на смерть ради защиты остальных, не встречал никогда. Командор прямо посмотрел на меня и отчеканил. «От имени клана я признаю вину нашего предка и готов искупить ее так, как это будет угодно вашему величеству. И буду счастлив, если вы вновь примете под ваше подданство клан морового ветра». На миг показалось, что у меня просто начались слуховые галлюцинации. «Всего я могла ожидать, даже требований немедленной казни. Но такого...» Окружающие нас советники выглядели не менее ошарашено, а тишина после слов мужчины и вовсе стала гробовой. «Командор...» Я запнулась и кашлянула, так как голос резко осип. «Командор, вы понимаете, что мой домен разрушен, а все его члены до сих пор подлежат уничтожению приказам Совета Содружества?» «Войдя в него, вы вполне можете попрощаться с жизнью». «Я попрощался с ней, когда пошел в заведомо самоубийственный бой, пытаясь защитить кадетов», — уверенно отчеканил тот. «С того момента я жив только благодаря вам». «Вы сделали для общего спасения не меньше», — выдавила я, судорожно подбирая слова благодарности, вразумления и предупреждения или хоть что-нибудь, но не успела, потому что встал второй военный советник, лорд Саннер, и тоже присягнул мне на верность. Причем если клан «Морового ветра» хотя бы раньше состоял в домене стужи, то клан «Огненных пустошей» вот вообще никогда. И вид у обоих мужчин был такой сурово решительный, что стало ясно, убедить их в опасности связи со мной не получится. Отказа они тоже не примут. Особенно после того, как помрачневший глава домена «Пепла» Леденючий уточнил, «Господа, вы уверены в своем решении?» А оба вояки коротко кивнули и сняли пурпурные перевязи. «Нам жаль, лорд Камерана, но понятия долга и чести не оставляют нам выбора поступить иначе», — отчеканили они. «Что ж, это ваш выбор». Лорд Камерана перевел, сверкнувший негодующим пурпуром, взгляд на меня. «А каков будет ответ, ваше величество?» В его голосе послышались издевательские нотки. «Конечно, я ведь для них всех здесь просто девчонка, королева без королевства, недоразумение, которое не заслуживает ни уважения, ни внимания». Именно понимание этого заставило упрямо вскинуть голову и, мысленно послав всех к черту, со вспыхнувшей на голове диадемой, уверенно произнести «С благодарностью и уважением я, Ева Айриш, Королева домена стужи. Принимаю кланы морового ветра и огненных пустошей в свой домен. Добро пожаловать, лорд Саннер, лорд Дирт. Я рада, что пусть и через столько лет вы вернулись домой. Таков мой ответ. После чего я посмотрела на советников и добавила. Вам же я отвечу другое. Столетиями наши печати удерживали те аматы, позволяя вам жить. И что? Взамен вы решили нас уничтожить. Сравняли с землей наши дома, наслали смертельные проклятия, делали все, чтобы никого из нас не осталось. А сейчас думаете, я удовлетворюсь с нисходительным решением просто умереть своей смертью? Нет. Этого недостаточно. Я хочу официального признания наших доменов и права на жизнь всем их членам, а не только мне одной. Кроме того... «Отдельно я требую вернуть стужи все, чего нас лишили. Требую восстановить наш статус, наше очерненное имя и предоставить законное место в Совете». Да, это было нагло. Да, на первый взгляд безрассудно. Да, такого не ожидали не только они, но и я сама от себя. И не так давно я бы и согласилась просто жить, как они предлагали. Но не теперь, когда от меня зависели два переметнувшихся клана. К тому же домен бури могли найти в любой момент. Им я тоже должна была обеспечить безопасность как союзникам и в память об Александре, который пожертвовал ради меня жизнью. Поэтому я сказала то, что сказала. И выдержала все раздраженные, негодующие и возмущенные взгляды Совета, не опустив головы. «Даже так? Вы требуете?» Лорд Торедо сухо усмехнулся. «Не слишком ли самонадеянно?» «Ваше Величество!» «Отнюдь!» — ответила, прямо встретив его взгляд. «Без выполнения этих требований мира не будет!» «Для таких слов и угроз нужна куда более весомая поддержка, нежели пара переметнувшихся кланов, пусть и военных!» Холодно произнес лорд Камерана. «Похоже, теперь он уже жалел, что в принципе согласился оставить мне жизнь, и с удовольствием встал бы на сторону лорда Тореда». Вот только мне было, что возразить им обоим. «Вы видели, на что мы способны. В знак перемирия и доброй воли мы избавили содружество от Тиаматте. Но оружие, способное уничтожить планету, можем при необходимости использовать и снова». Я облифовала, зная, что домен бури так и не нашли. А значит, угроза действительно могла быть настоящей. И игнорировать ее они просто не смогут. Вы ведь понимаете, что даже с вашими <кхм> возможностями силы для открытого противостояния слишком не равны. Голос лорда Камерана стал вкрадчивым, а Пурпур во взгляде усилился. Даже если мы потеряем еще одну планету, это ничего не решит в глобальном смысле. Вас очень мало. Очень. Это было бы верно, Дамиана. «Если бы ни не один небольшой нюанс...» Внезапно выступил вперед лорд Кантер Грейв. «Ева Айриш, Стужа, жена моего сына». И лорд Камеранов вздрогнул. Снисходительная улыбка с лица лорда Тореда исчезла, а на зал совета вновь обрушилась тишина. Глава Дамина Тлена удовлетворенно оглядел советников и добавил... Думаю, последствия данного брака вам должны быть понятны. Но ради формальности все же поясню. С этого момента домен стужи является безусловным союзником домена тлена. Любые враждебные действия в отношении стужи будут расценены нами как нападение на тлен и приведут к войне. Атлен воевать умеет».